Большая Волга В тот же день, еще до обеда, меня вызвали с вещами. Все уверяли, идешь на волю, ведь даже срок касации не вышел, значит прокуратура применила амнистию. Очень хотелось верить, но меня смущало время. Я уже знал, что днем не освобождают, а только к рассвету. Я запрещал себе надеяться и все-таки надеялся. Повели вниз на вокзал одного, но привели большое в помещение шмональный, где на скамьях вдоль стен сидело человек двадцать. Я подсел к молодому, угрюмому военному. На каком фронте был? На Волховском. Осужден? Ага. Два года. 163-я статья Б. Пропил казенное барахло. к кражу. А ты? Общество вокруг было пестрое. Несколько пожилых мужиков, но большинство явно городские, по виду рабочие, технари, мелкие служащие. В стороне сидел голый паренек, едва прикрытый куском грязной мешковины. Он тупо смотрел в одну точку. Мой сосед пояснил. Проигрался. Сопляк. Играть не умеет, а лезет. Не понимая, что значит это странное сборище среди дня, Я был растерян. Об освобождении не могло быть и речи, но ведь по закону я должен был оставаться в тюрьме до решения кассационных инстанций. Вокруг говорили, что ждут покупателя, то есть представителя лагеря, который набирает работяг. Вошли тюремные офицеры с пачками дел и невысокий вольный по виду кладовщик или завхоз небольшого учреждения. Он заговорил деловито приглашающе. Новый лагерь, хороший, недалеко от Москвы. Поживете на чистом воздухе, лучше, чем в тюрьме. Весь наш этап, не больше 30 человек, уместился в одном большом грузовике, покрытом фанерной будкой. Ехали несколько часов. В щели и полуоткрытые двери сзади, за которыми сидели конвоиры с овчаркой, виделись то лесная дорога, то деревни. Тянуло душистым теплым воздухом. Остановились посреди леса песчаные дороги, высокие сосны. В стороне за просеками угадывались красно-кирпичные, серобетонные остовы больших зданий и желтые бревенчатые дощатые ребра. Там строительная зона. В жилой зоне намекненькие бараки, пахли смолой, везде лежали штабеля бревен, досок виднелись едва начатые и почти законченные срубы. Мы с Николаем, так звали вояку, попали сперва в бригаду разнорабочих, копали рвы и канавы в жилой зоне, загружали с платформ доски и бревна, убирали строительный мусор. Через несколько дней новоприбывших стали по одному вызывать к начальнику лагеря. Капитан Порхов сидел в кабинете, не снимая фуражки, сдвинутой на лоб, так что лаковый козырек закрывал брови и затемнял тяжелые, неподвижно угрюмые глаза. Лицо у него было бледное, пригожее, но красный толстогубый рот кривился зло. Небрежно листая тюремные дела, он спрашивал, отрывисто скучным голосом. «Кандидат наук? Ученый, значит? А чего делать умеешь?» «Ну, все науки здесь нахер, понимаешь? А топор держать умеешь?» Не очень? Не очень? Так научишься. А не научишься? Пайки не заработаешь. А не заработаешь? Дойдешь и подохнешь. Тут не санатория. Так вот, будешь теперь кандидат плотницких наук. Давай, топай. Таким же образом у плотники были определены еще несколько десятков новых ЗК. Бригада, в которую попали мы с Николаем, строила бараки в жилой зоне. Бригадир, пожилой, щуплый мужичонка из бытовых, назначал нам простые уроки. Пилить по его разметкам бревна и доски, таскать, подавать. «Ты с пилой поучись. Когда пилу поймешь, я тебе дам топорик. У настоящего плотника она за все, и за пилу, и за стамеску, и за рубанок. Я вот могу топориком доску вытесать, ложку сработать, могу навесник уголками насечь или карниз». А вот мой отец один топориком такие узоры выводил, другой бы и лобзиком, и шильцем не управился. В нашей бригаде сразу же обнаружились законные воры, которые считали, что им работать не положено. Мой приятель Николай оказался Николай Питерским, родичем или родским, то есть взрослым, заслуженным вором. Кроме него были еще Леха Лысый, он же Леха Харьков, уже не молодой, тощий, яйцеголовый, глянцево-плешивый, носатый, и Леха Борода, или поп, улыбчатый, говорливый, с окладистой русской бородой. Он с настоящим артистизмом изображал митинговых ораторов, руководящих товарищей, живописно жестикулируя, картина опирался на трибуну и очень выразительно лопотал. Товарищи, на сегодняшний день, в этот решающий момент, каждый должен как один. Я категорически заявляю и обратно призываю, как сказано в установке, чтоб никаких там уклодов ни туды, ни сюды, сомкнем ряды по-рабочему дружно и только вперед, как мы есть передовые, и ни в коем случае не позволим. И чтоб наш энтузиазм Горел ясным огнем. С бородой был неразлучен Сашка Блокада, <coughs> молодой из воров. Он был сыном и внуком ленинградских воров. Отца и деда расстреляли в 37-м, когда чистили рецидив. Он тогда еще в школу не ходил. Мать умерла в Блокаду, а его взяли в детдом. От блокады остались памятные шрамы на бедре и голени от осколков немецкого снаряда. Сашон был неразговорчив, угрюм. Я жалел его, 17 летний он выглядел мне старше тринадцати ти Развеселый борода мне даже стал симпатичен именно тем, что покровительствовал малолетки. Но однажды в бараке вечером здоровенный верзила из хулиганов пристал к бороде который казался незлобливым весельчаком. Маленький Сашок бросился на верзилу молча, стремительно. Ударил носком ботинка в лодыжку, головой подбородок, двумя кулаками в живот, тот грохнулся навзничь. Тогда неторопливо подошли старшие. «Ты что, падла, малолетку обижаешь? Думаешь, раз ты лоб, так или все можно? А ну, ползи под юрсы, пока живой!» Хулиган в рот долбанный, привык людей убивать. Верзила послушно полез под нары. Воры деловиты распотрошили его мешок. Сашке досталось лепеха, пиджак, который он вскоре проиграл. Никола, обалёхи Лехи, и еще несколько из их приятелей не работали. Они находили убежище в недостроенных бараках, И там курили, играли в карты, толковали о своих делах. У них были сигнальщики, и если подходил кто-нибудь из начальства, они оказывались на рабочих местах, с понтом пилили, тянули бревно или покуривали. «С утра вкалываем, гражданин начальник, всю норму перевыполнили, теперь законный перекур». Бригадир и не пытался добиваться от них работы. На первых порах он даже удивлялся тому, что я работаю, несмотря на то, что воры ко мне благоволили, величали майором, угощали табаком, все обычно не застаивали чужаков. У меня уже было достаточно опыта и здравого смысла, чтобы не пытаться их перевоспитывать. Но я не хотел подделываться под них. Никола поначалу соблазнял. — Да брось ты, майор, рогами упираться. От работы кони дохнут. Пускай мужики вкалывают. сидоры Поликарповичи, им так положено, они кроме пилы топора ни хрена не знают. А ты ж вояка, заслуженный ученый человек, посиди с нами, покури, кисни роман. Бригадир сам сообразит, как нужно, и проценты, норму. вот мужик битый, знает, как надо жить с людьми. Люди, значит, лаворы. В их языке слова «настоящий человек» означали только настоящий вор, он же голубая кровь, чистый босяк, честный жулик, в отличие от соров, малолеток, сталинских воров, низших рангов того же сословия, а также от вояк, фраеров, барыг, мужиков и сук. Но я возражал, что не привык и не хочу привыкать, чтобы за меня в артеле работали другие. «Ну что ж, живи как хочешь». Я тебя, конечно, уважаю, как я сам фронтовик. Ты мне, конечно, друг. Я никогда не забуду, как ты со мной кусок поделил. Честный вор такое не забывает. Но я тебе скажу как друг. Ты не обижайся, майор. Ты олень. Ну, прямо как фрей небитый. Наводишь мораль. Работать, артель. Да ведь эти сидоры поликарповичи тебя и продадут, и купят за полпайки. Это они сейчас добрые, потому как видят, что люди тебя уважают, что, что ты с нами кушаешь. Они нас боятся, а покажи ты слабиду, они тебя без соли скавают. Плотником я работал месяц. Потом меня вызвали в санчасть. В тюремном деле нашлась справка, что в Ульжлаге я был медбратом. Я получил назначение лекпома, штрафную колонну, которую заново создавали где-то на берегу Волги в гравийном карьере. Больше сотни ЗК погрузили в трюм открытой баржи. У бортов были крытые ниши, а над серединой только несколько распорных балок и небо. Тянулась наша баржа долго, больше суток. Шлюзовалась, отстаивалась у безлюдного берега. Двадцать лет спустя пассажирский теплоход прошел то же расстояние за три или четыре часа. Выгружались мы вечером к закату. Надя еще накануне приехала в лагерь с передачей. Ей объяснили, куда нас повезли. Она добиралась на попутных машинах, ночевала у колхозников и целый день до вечера ждала нашего прибытия. свидание нам сперва не давали. Капитан говорил, «Ничего не устроено, ничего нет. Ишь, шо, вахты нету, понимаете? Ну и где я возьму конвой? И где надзиратели? Совсем нет кадров, разгрузка идет, понимаете?» Но потом он все же уступил и самолично конвоировал меня на какой-то пригорок, где позволил нам посидеть с полчаса, пока солнышко не совсем будет уходить, понимаете, пока еще светло. Так положено, понимаете? Я сочувствую, но вы-то должны понимать, так положено. Он так тактично сидел в сторонке. Потом на обратном пути я без особого труда упросил его принять в подарок четвертинку водки, Надя привезла мне две, и пачку хороших папирос. Это, понимаете, совсем не положено. Могут даже дело пришить, сами понимаете. Но если вы так по-человечески просите, я, конечно, тоже понимаю. Первую ночь мы спали в песчаном овраге в повалку на брезенте будущих палаток. При свете двух прожекторов мертвоналиловатый слепящий злой свет под хлокот и стук движка питавшего прожектора. Среди ночи пошел дождь. Одни с кряхтением и бранью пытались пролезть под брезент, другие продолжали спать, где-то подрались, галдели, матерились. Часовые орали, они тоже мокли и злились. овщанки нервно ваяли возбужденные непривычным беспорядком. на утро у меня было десятка-два пациентов, жар, оздоб. Накануне от пранки всем делали прививку поливакцины, очень болезненные уколы в спину. Почти все старшие воры увильнули. Я тоже отказался. Помню по фронту, что эта прививка может вызвать 3-4 дневные а мне предстояло быть единственным медиком на полтораста человек. Уже на барже у многих начался жар. На месте укола набухали красноватые опухоли. Я кормил больных аспирином и стрептоцидом и благословлял завхоза санчасти. Бывший морской лейтенант, осужденный за хищение выпросил у меня почти все папиросы. Тебе там с Мохоркой сподручнее будет. И еще что-то. Но зато взамен выдал без счета из аптечного склада все, что я заказывал. И даже еще больше коробку пенициллина в таблетках, витамины, множество ампул, тогда еще нового кардиамина и какие-то американские и английские лекарства. Новый лакпунт соорудили за полдня, благо дождь к утру прошел. В узкой лощине, отделенной высокой косой от берега Волги, под крутым песчаным откосом отгородили двумя рядами колючей проволоки квадрат примерно 100 на 100 шагов. Внутри поставили на дощатых основах две длинные палатки. Каждая могла вместить человек 70. В палатках сбили сплошные нары по обе стороны, а посередине длинные столы из неструганных досок. В левой палатке выгородили брезентом и фанерой две кабины для, шенч... для санчасти и для канцелярии. В санчасти стояли белый шкафчик, белый столик с лекарствами, белая лежанка для больных, специальная мебель, привезенная из лагеря. Кроме того, под прямым углом вкопали две лежанки для меня и для бухгалтера. Он жил в санчасти, а работал в соседней кабинке канцелярии, где жили нарядчик, тромировщик и учетчик, он же культработник. В углу золи вырыли яму, и избили из досок уборную. В другом углу, ближе к входным воротам, Сложили большой очаг на два котла, вкопали кухонный стол с навесом, соорудили дровяной склад и нечто вроде шкафа. Палатки для охраны и дощатый домик для начальства поставили наверху, на откосе. Над углами откопали площадки для часовых попок и установили дощатые грибки. Пост надуборный был расположен так, что его почти не могли видеть сверху. Здесь велся товара венчеры с худой навес. Между двумя рядами колючей проволоки проходила запретная зона. Но из-за крутизны склона в наружном ряду у поста был разрыв, щель, и часовой мог, зайдя в запретку, получать из уборной товар, заигранные пиджаки, сапоги, белье, в том числе и недавно полученные казенные, или даже деньги, которые у воров никогда не приводились. Сменившись, часовой через два часа опять приходил на пост и приносил огурцы, помидоры, хлеб, картошку, а главное – водку. Тарой служили грелки, которые выпрашивались у меня и всякий раз честно возвращались, причем и мне, и соседу-бухгалтеру подносили по 100-150 грамм и Толику закуски. Бухгалтер Андрей Васильевич Пожилой, неразговорчивый москвич оказался очень спокойным, доброжелательным соседом. Он уже был в ЗК, часто болел гастритами, холециститом, воспалением легких, и вместе инвалидного глазпунта его отправили бухгалтером на штрафной. Работы немного, лежи, загорай. Нарядчик дядя Вася был директором обувного магазина в Москве. Он сидел уже третий раз, и все по хозяйственным делам. В этот раз он получил 10 лет по указу от 7 августа 1932 года, который предусматривал очень суровые кары за хищение социалистической собственности. Он носил опрятное военное обмундирование офицерскую гимнастерку, бриджи, хромовые сапоги, но все его повадки и ухватки выдавали сугубо штатского, И притом именно торгового человека. Нет, на фронте я не бывал, не довелось. По правде сказать я никогда и не старался. Геройство я, конечно, уважаю и создаю вполне. Защита Родины – святое дело. Если бы пришлось, я, конечно, свой долг исполнил бы как следует. Но самому лезть черту в зубы – это, по-моему, извините, просто глупость. Или, может быть, рисковая отчаянность. У молодых это, конечно, бывает и это даже очень хорошо в смысле патриотизма но я то уже дедушка вы не смотрите что пока что не сиддинки все зубы при мне это у меня здоровье от дедов и прадедов ярославских волгарей они конечно старой веры были и крепкой породы ни водки не пили ни табаку не курили и жили до ста лет и уж конечно извините без докторов какого вы думаете я года Вот и не угадали. С 94-го я еще перед войной двух сыновей оженил и дочку замуж отдал. Трое внуков у меня в 41-м было, а детей шестеро, от первой жены четыре и двое от второй. Старший сын с пятнадцатого года. Меня тогда папаша оженили. Как-то война началась. Конечно, чтобы от призыва уберечь, но все же не удалось. На второй год потянули. Правда, близко к фронту не попадал. Работал сапожником, шорником, ротным писарем. Первую жену я схоронил в 33-м году, а грудной жабы умерла в одночасье. Вторую взял тоже Ярославскую, не такую там с улицы. Родственники приглядели тихую, добрую девушку из хорошей семьи. Не в красоте, конечно, счастье. Мне хозяйка нужна была в дом для детей. Сыновья и дочки тогда еще в школу ходили. Старшего я потом направил в институт на инженера. Сам-то я ведь, конечно, самоучка. У папаши до революции было обувное дело, а я в солдатском совете был, в партию вошел, но работал всегда по хозяйственной линии, как имел еще от папаши квалификацию по сапожной части, в смысле обуви, конечно, вообще в кожном деле. Если бы мне полное образование, я, может быть, и в директора большого треста вышел. Но где там был учиться? Ведь семья. И папаше помогал. Их как раз разорили в революцию. Так они и при НЭПе уже не могли обратно подняться. Гаданьи те. Здорово, конечно, еще работали в артелях, в кооперации. Значит, но ну как началась пятилетка, пошли, конечно, трудности с питанием и вообще... А я, как партийный, то одна мобилизация, то другая, на коллективизацию, на хлебозаготовки и где прорыв по линии снабжения. А у меня характер такой, сам никуда не лезу, но если что поручают, то, конечно, стараюсь добросовестно. После первой судимости меня еще в партии восстановили. Потом я опять был на ответственных должностях, тоже, конечно, по новой недостачи. Как это в торговом деле бывает. Заведется такая стерва, и ненасытная, и подлая, ему все мало, он, как говорится, у нищего копейку отнимет, и, конечно, пропьет, и еще куражиться будет. Он сам дурак нахальный такой, что его любой юный пионер уже за версту понимает, как жулика, а потом он еще и других людей топит. Вот через таких негодяев и я получил срок по указу. Хотя, правда скажу, дело ведь уже давнее. Я, конечно, там допускал, нельзя у воды жить и пальцами замочить. Но что мне так, тогда навешали целые миллионы, так это была чистая клевета. Отправили меня тогда в ближний лагерь, в производственную колонию от Бутырской тюрьмы. Но в скорости сортировали язва этой двенадцатиперстной и, конечно, общую упадок силы. И вот опять взяли, в третий раз. Опять указ, 10 и 5. А язва, как была при мне, так и осталась, конечно. Опять одна надежда на медицину.